чтобы не увеличивать числа путей, которыми могли достигать власти другие граждане, знать упорно отклоняла создание новых должностей и вместе с тем добивалось постоянно, что на все большее и большее количество должностей назначались люди не волю начальствующих лиц, а по выбору народных сходок. Выборами же этими знать отлично умел руководить. Мало-помалу по выбору стали замещаться все высшие должности в армии, и на них стали попадать исключительно люди, угодные правящим кругам, в ущерб тем, кто нес в армии действительную службу с низших чинов, приобретал опытность и кого желали бы повышать в интересах дела главнокомандующие. Какие непригодные люди проникали благодаря этому на высшие места в армии, можно судить потому, что пред началом серьезной войны их массами увольняли и предоставляли главнокомандующим право назначать на эти должности по собственному выбору. Проведя затем постановление, что высшие должности могут быть занимаемы не только с определенными промежутками времени, но непременно и в определенной последовательности, Знать получило множество способов отстранять неугодных кандидатов, и в течение ста лет, почти за весь второй век, ни разу не был избран в консула гражданин, не принадлежавший к кругу правящей аристократии. Конечно, с тех пор, как Рим из небольшой общины стал мировым государством и усвоил эллинскую цивилизацию, нельзя уже было вручать высшую в государстве власть даже и самому почтенному человеку, если он был только простым земледельцем. Должностным лицам Рима приходилось рассматривать и решать массу самых различных вопросов, которые затрагивали серьезные интересы множества людей и в то же время были совершенно чужды тем, кто не занимался государственными делами. Но было и несправедливо, и не полезно что высшие должности замещались постоянно из очень ограниченного кружка богатых и знатных семей. Нелегко было ни богатому, ни незнатному человеку достигнуть высших мест и прежде. Но тогда власть была в руках такой аристократии, которая заключала в себе действительно лучших людей нации, таких людей, которые и должны стоять выше людей денежных, а в то время, о котором речь теперь, При выборах почти вовсе не думали о достоинствах или пригодности кандидата, а смотрели только чтобы это был человек известной партии. Развился самый бесцеремонный непатизм непатизм служебное покровительство родственникам, своим людям, кумовство. И пример его показал Сцепион Африканский, а еще более фламиний покоритель Греции. В борьбе с нынешними врагами, особенно во время Первой Пунической войны и Ганнибаловской войны, властвующая знать держалась с большим достоинством. Совершенно так, как и ее предшественники по управлению государством, она отстояла государство в эпоху самых крайних опасностей. Но во внутреннем управлении чувствовались совершенно новые явления. Должностные лица, все получавшие свои полномочия от народного собрания, уже очень редко были настолько тверды, чтобы высоко ставить свои обязанности пред государством, а относительно граждан являться строгими и требовательными. Мало-помалу они совершенно утратили тот авторитет, который так сознавали в себе начальствующие лица прежде.